о заводской учебе. Я уже учился в обыкновенной земской школе с небьющимися учительками, но школа все-таки по-прежнему звала заводской. Школьный день у нас был длиннее принятого в других школах, так как заводское начальство посылало к нам дополнительных учителей по черчению и рисованию. Но эти занятия велись по-особому, Учителями легали лишь на те, кто обнаружил определённые способности, а таких было немного, так как практиковавшиеся учителями приёмы линейкой по голове, карандашом в лоб и так далее заставляли всячески отделываться от этой учёбы. Деморощенные преподаватели только руками разводили: мало стало способного народу, откуда чертёжников брать будем? Но вот от настоящей учёбы которые когда-то применялось к самим учителям, всё-таки воздерживались, время брало своё. Другое особенности у школы был её заведующий, здоровый, сильный человек, довольно добродушный и кажется ловкий в своих личных делах. Наши отцы усильно нам напоминали, что он датский казак, он только кажется смиренный, а подико разозли и покажет, известен казак, ещё датской — Ну, ведь как без этого с нашими ребятами, баловники? Эти разговоры и внушительный вид заведующего заставляли побаиваться, а вдруг в самом деле разозлиться и начнет расправляться по казачьи. О казацкой же расправе все мы и слыхали. Строгому порядку в школе помогало и то, что у большинства взрослого населения слишком еще живы были воспоминания о прежней заводской школе и ее работниках. Живы были и те мастера, у которых доучивались наши отцы и старшие братья, не вынесшие жестокости из заводской школы. Если к этим свирепым мастерам все-таки бежали из старой заводской школы, то ковы же были порядки в ней? Нужно сказать, что потребность в пищах и счетных людях, заводах, чувствовалась давно. И школы там существовали уже в восемнадцатом столетии. Жестокие формы старинной учёбы здесь, видимо, развернулись вовсю. Вот, например, документ из того времени, когда заводская школа, словесные грамоты, сефирий и пение помещалось ещё при церкви. Сесерский поп Куликов репортировал своему начальству в 1776 году 7 января шестого числа. Во время утреннего пения на чтении по шестой песне канона слова похвального находящийся при Сысертском заводе при получении словесной грамоты и пения детей и служитель А. Дулов, унимая собравшихся малолетков от резвости, и меж тем малолетка и полит Алексеева за правым клиросом лезвящившегося просто сердечно ударил кулаком по голове, у которого внезапно прошиб голову, и в церкви пол потёкший из головы кровью окровинили, и по той причине литургисать я был опасен. Развяз chimney самолётку прошибают голову, льётся столько крови, что поп не решается даже служить в этот день в церкви, куда уж дальше? Эти зверские порядки Существовали в заводской школе, и в последующее время, когда она уже была в другом помещении, учить и бить были почти равнозначными выражениями. И если нашему поколению достался, по счастью, добродушный донской казак, то предыдущая еще полностью терпела школьную пытку, которую безнаказанно вели разные заводские служители под покровом всесильных в округе феодалов Турчениновых. Параллельно заводской школой работали отдельные мастера, малограмотные люди, знавшие только всольтырь, краснопись, цифирь и трёххвостную плётку, как единственный способ насаждения премудрости в головы заводской детворы. Простёгнутое ухо, рассечённый весок и полосованная спина всё же были не так страшны, ребетишка моих отцам как настоящая заводская учёба с её просто сердечным прошибанием голов и поркой в посолонь. Ребята, попавшие из школьного застенка к мастеру, который употреблял лишь одну плётку, считали себя счастливцами и иногда переходили из школы к мастеру тайком от родителей. От отца я знаю, что он с первых же шагов в школе попал в такой переплёт, что решил сбежать к безногому мастеру Банникову. Мастер принял, и отец начал ходить к нему в часы школьных занятий. Родители некоторое время не знали о самовольстве, но месяца через 3 отец вынужден был сообщить им об этом, так как нужно было платить мастеру. В какой-то большой праздник запрягся отец в тележку и повёз своего безногого учителя домой. Дома, конечно, удивились неожиданному приезду Банникова. Но когда он объявил, что малец вытолмил склады, то пришлось, такая уж сила обычая, устроить вот в абсольтырь. За бутылкой воды с реки окончательно договорились, и отец остался в обучении у баньникова. Там, в компании с двумя десятками других школьных бездельцов, и проходил науки: псалтырь, красныпись, на которой учитель особенно налегал, и арифметику. Но когда дошли до именованных чисел, то мастер откровенно заявил «Дальше не знаю, учитесь сами». Этого Банникова и еще двух таких же мастеров я хорошо знал. Работа с треххвосткой наложила на них особый отпечаток постоянной свирепости. В пору моего детства мастера уже не учили, они нашли себе более подходящее занятие читать по покойникам. Но справедливость требует сказать, что эти чтецы по покойникам, как учителя, всё-таки были лучше тех заводских служителей, которых заводское начальство представляло к школе. Вы ученики этих мастеров и составляли кадр заводских приказных, бойко и красиво строчивших свои реестры и сортаменты и подводивших итоги владельческих барышей. Были из них И такие, которые, вооружившись псалтырной премудростью, ухитрялись вести сложный бухгалтерский учёт предприятия. Не знание общепринятых приёмов заменялось усиленной работой костяшек, но учёт всё-таки был правилен, хотя и ввёлся бы в какой-то необкровенной системе под руководством главного бухгалтера, который сам был из числа таких же выучеников мастера и до конца своей жизни не узнал тайны простых и десятичных дробей. Старая заводская школа не давала даже этого. Там сплошь забивали учеников, если не до смерти, то, во всяком случае, до полного отупения. И выходцы из этой школы всегда вспоминали о ней как о пытке, длительной и беспощадной. Школ, сколько-нибудь похожих на школы фабричного ученичества, в Сысердском округе до последнего времени не существовало. Просто мальчуганов в возрасте от 12 до 15 лет принимали на подсобную работу. Если они не изматывались, то становились рабочими подмастериями, мастерами. Главным учителем, пожалуй, можно назвать тяжёлые паленговские полена, на которых испытывалась физическая сила и выносливость подростка. Опасность посадить доминного козла приучала к внимательности и выдержке, а бесконечные огненные змеи разной ширины, бежавшие по всем направлениям фабрики, приучали к расчётам, точным движением, так как оплошность грозила уродством, а иногда и смертью. Попасть в механическую или столярную было труднее, да и не всякому удавалось здесь выучиться. Стать хорошим слесарем, токарем, модельщиком можно было только при условии, если кто-нибудь из старших рабочих внимательно следит за работой начинающего и даёт ему необходимые указания. Если этого не было, то выходило лишь порча материалов, за которую обкновенно подросток выгоняли. Эта особенность выучки давала возможность попадать в механическую или столярную или штем ребятам, у которых там имелся какой-нибудь близкий человек, отец, старший брат, в силу этого профессии слесарей, токарей, зубильщиков, краснодеревцев, модельщиков считались привилегией сравнительно немногих заводских семейств. Требования по части количества и чистоты выработки предъявлялись к ученикам механической и столярной настолько высокие, что взрослым приходилось натаскивать ребят дома и кроме того, помогать, исправлять и доделывать во время работ. Так, однако, чтобы начальство не видело. Заработок же заводских учеников был самый незначительный. Учить их, да ещё им же и плати. Мало ли портит, говорили представители заводского управления. А выходило обычное жульничество. Заводы брали дополнительный труд наиболее квалифицированных рабочих, а оплачивали его как труд подростков.